А вообще мы с сыновьями посидели хорошо. Как выяснилось из моей речи в соборе, более всего их зацепило то, что я лишь те земли предлагаю считать своими, на которых пашет русский крестьянин. Ну, да для всех троих сей вопрос нынче остро стоит. Потому как ежели Ивану о всей стране думать надобно... Но у Данилы в приамурье эта проблема едва ли не шибче, чем в других местах обострилась. Война-то в Китае не утихает, вот и бежит-то тель, не так уж густо. Все ж таки через все исконные журженские земли пройти надобно, чтобы до наших пределов добраться, да и климат в Преамурии, и в Присунгарии для китайцев шибко суровый, но однако ж, А Федьке вообще о заселении вновь открытых заморских земель заботится. Он же не просто адмирал, а царевич. Ныне и вообще царев брат единокровный. Уж что более сделать, чтобы следующие лет двадцать-тридцать вновь открытые земли активно заселялись, я и придумать не могу. И потому они все меня о вы спрашивали. Ну, скажем, как с местным населением, кое хоть и немногочисленно, и часто охотой и рыболовством живет, а все одно, имеется, как с ним поступать? Или как быть, ежели земли для государства важны и нужны, а уже шибко заселены? Я повелел им самим о всем поразмышлять, но кое-какие задумки выдал. Ну, население... Какое охотой и рыболовством пропитание добывает, никак особливо многочисленным быть не может. Так что для русского крестьянина в таких местах просто раздолье а местных надобно свою веру обращать, на землю сажать, да крест на крест промешиных и русских переженивать. Ну, как наши крестьяне себе польских, лифлянских до да шведских солдат, до да полонян В свои деревни через веру и женитьбу заманивали, то масие делать надо не насилием, а прельщением, и не торопиться шибко. Увидят местные, как русский мужик богато живет, и сами так уж заходят, а там одно-два поколения сменится, и язык, вера, дошкола, да свое дело сделают, все уже русскими будут. Что же касается земель, шибко заселенных, то таковые, как правило, русскому государству после войны достаются. А война всегда разор на земле несет и смертоубийство. Вот на те земли, на коих от сих бед народишку поубавилась, и следует русских людишек расселять. Эван, как у нас русских христиан в Уфимской, Казанской, до Астраханской губернии прибавилось, после того, как башкиры, татары да нагайцы друг дружку после Южной войны шибко порезали. Опять же, ежели переселенцев льготами да денежными с на такие места привлекать, а недаточных людишек селить, то из местных народов объявятся желающие за царев кошт и пославление в Тягле на новые места переселяться. Так, глядишь, русский крестьянин там и укоренится, и число местных догонит, а то и перегонит. А китайцев из Преамурия велел сюда, в Россию, переправлять. Русский же нынче в России более 30 миллионов живет, а к концу века, надеюсь, сие число как бы не удвоится. Так что даже И миллион китайцев с богом переварим. Еще и генетическое разнообразие повысится. Но затем гости разъехались, дети тоже, и у меня в жизни наступила какая-то пустота. Всю свою канцелярию я передал сыну, оставив себе лишь одного секретаря. Ну да, дел-то у меня теперь не так уж и много осталось. На пару часов в день, в лучшем случае. А остальное с женой гулять, да с внуком нянчиться. Данилкины-то отпрыски вместе с ним в Преамуре обитали. И мне остался только Иванов первенец, мелкий Борька. Но даже на него сил уже осталось не шибко. Я вспомнил святейшего Иова. Похоже мне, как и ему, удавалось держаться пока был драйв, пока не оставалось времени думать о валячках. А как гранитная плита ответственности, добившая на мою престарелую тушку, оказалась скинута с моих плеч, исчезла внутреннее напряжение, державшее всю конструкцию, ну, она и посыпалась. Я несколько оживился, когда начался процесс над заговорщиками. Но ребята Пошибово все сделали профессионально. Заговорщики успели собраться, вооружиться, даже поднять в ружье несколько рот в Одинцовском гарнизоне, под предлогом защиты государя от плохих советников, замысливших сгубить русский народ и двинуться на Москву. Но были на марше, прижатых ногтью керосирским полком. Так что на процессе доказательства измены были представлены железные. И спустя всего две недели, а чего рассусоливать, ежели все ясно, двадцать два человека отправились туда, куда Макар Телят пока еще не гонял. Страна, слегка замершая в момент, когда разнеслись известия о бунте, как-то даже и облегченно выдохнула. Суд, прокурор, присяжные. А все ж кровь-то у отца и сына одна. Значит, можно жить спокойно. В стране порядок будет. 8 октября мне резко поплохело. Я не вставал. Губы с трудом ворочались. Машка хлопотала рядом испуганной квочкой. К полудню в опочивальню ворвался патриарх Афиноген. Он присел рядом и некоторое время наблюдал за мной, потом тихо порасспрашивал доктора, а затем наклонился ко мне. Государь, острик принимать будешь? Я промолчал. Что это даст? Все, чем я мог оправдаться перед Господом, я уже сделал. Но простит ли он мне, что я позволил страстям склонить меня к прелюбодейству? И в душе так до сих пор не раскаялся в этом, Что посылал людей на смерть, Что сорвал с родной земли И рассеял по стране целые народы, Что лгал и изворачивался, Пусть ты пытаясь обмануть врагов И спасти, и сохранить своих. Да, в конце концов, Что лгал на каждой исповеди, Так никому не открыв, кто я и откуда. Но святейший расценил мое молчание по-своему, а у меня уже не оказалось сил противиться его решению.